Глава 20. Вторая фаза. Ярик. Мина активировалась в момент прыжка. И хотя до эпицентра гравитационного урагана было метров 8, закрутило меня знатно. Период срабатывания устройства длился чуть больше секунды. Я бы наверняка ничего не успел почувствовать, если бы не замедлившийся ход временного потока. Гравитационный порыв поднял воздух все, что находилось в пределах 15-20 метров. В результате несколько многотонных станин проволокло по каменному полу галереи. Плохо закрепленные детали сорвало, и они превратились в убийственную шрапнель. Мне повезло. Два десятка вращений и ни одного удара головой о непреодолимые препятствия. А пара касательных столкновений с телами кружащихся зарканцев не в счёт. Шторм менял периоды полной невесомости на внезапные ускорения, сопровождающиеся перегрузками. Остальным, в отличие от меня, повезло меньше. Несмотря на мелькающие, словно в калейдоскопе, картинки и периодические отключения сознания, я каким-то чудом успел увидеть, как двух звероловов буквально размазало по стене. Еще одного разорвало при ударе об станину. А ментату в синем комбинезоне размазжило голову о сводчатый потолок галереи. В конечной фазе гравитационного воздействия меня ударило чем-то тяжелым по левой ключице и отбросило прямо к выходу. Ударившись о груду древнего оборудования, я потерял сознание. А когда пришел в себя, то долго не мог сфокусировать взгляд. Чувствовал я себя, будто побывал в гигантской мясорубке. И это недалеко от истины. Болело все тело. Левая рука не слушалась и висела плетью. Из бедра торчал кусок металлической трубы. Я был уверен, что без переломов не обошлось. От неминуемой смерти меня спас обвивавший тело каркас, состоящий из плотных связок, синтетических мышц. Услышав совсем рядом стон, я подождал, когда окружающиеся изображения стабилизируются, а затем повернул голову. Взгляд уперся в тело мертвого ментата, зажатое между двумя станинами. Чуть дальше ковырялся один из молодых звероловов, пытающийся схватиться, поломанной рукой за корявую конструкцию. Когда шум в ушах окончательно затих, я услышал голос Вариса, общающегося с кем-то при помощи коммуникатора. — Что, значит, не можете найти там проход? На схеме катакомб он точно есть! — Не тупите! Спуститесь на уровень или два, там должны быть идущие параллельно коммуникационные каналы. — Сканер врубите на полную мощность. Пусть рабочий контур перегорит, но вы должны найти их присутствие. И поспешите, пока беглецы не ушли слишком далеко. Раздраженно пророкотал мастер охоты, а эхо его голоса прокатилось под сводами галереи. Выглянув из-за укрытия, я увидел его стоящего у входа. Рядом замер старший ментат. Он накладывал, похоже на шевелящуюся медузу, прозрачный реаниматор на разорванную шею собрата. «Варис, я чую, они никуда от нас не денутся», — уверенно заявил ментат, закончив сеанс полевой хирургии. «А что, если они доберутся до механизма, открывающего грузовую аппарель? С помощью капитанского «Мастер ключа эти долбанные сектанты»?» Могут попытаться открыть проход на грузовую палубу дредноута. Оттуда до реактора не так уж и далеко. Если они проникнут в машинное отделение, проблем у нас значительно прибавится. У них ничего не выйдет. Даже после получения доступа в загрузочную камеру надо потратить не меньше часа на очистку активной зоны реактора от остатков изотопов. И напомню тебе, Для активации процесса выработки энергии нужен не только мастер-ключ, но и директива члена команды Дредноута с правильным уровнем допуска. Наши умники нашли, как обойти этот пункт. Но космотехи с насколько этого сделать не сумеют, — уверенно заявил Синий. «Я уже не знаю, что ожидать от этих сектантов», — прорычал Варис в ответ. «Это же надо. Они смогли перетянуть на свою сторону мою ветку». А я имел на девочку большие планы, а еще этот чертов неубиваемый человек. Как только придет помощь, надо будет найти все, что осталось от его тела, и сжечь дотла. Мастер охоты угрожающе похлопал по корпусу плазмобоя и осмотрел груду старого оборудования, сметенного в кучу гравитационной аномалии. Ничего, военные хоть с опозданием, но оповещены. Поэтому времени на эксперименты у космотехов все равно не хватит. Я уверен, что командор не станет медлить и пресечет бунт максимально жестко. Если у него получится, то это чревато большими осложнениями для наших фракций. Раздраженно проговорил Баррис. А вот тут, мастер охоты, ты прав. Если люди командора в одиночку остановят космотехов, и захватят контейнер с антиматерией, то наши фракции останутся не у дел. Используя такое преимущество, военные легко переманят на свою сторону ученых с серыми. И тогда нашего дорогого и незабвенного главу совета просто сместят с должности. Ментат весьма цинично описывал сложившуюся ситуацию. Я еще раз убедился, что управляющие функции Зарканской колонии занимаются исключительно грызней за власть. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы контейнер с антиматерией не попал к ним в руки. Именно поэтому я не хотел до последнего привлекать командора с его чёрными псами. Едва Варис выплюнул последние слова, в галерею влетела группа зарканцев, облаченных в черную броню военного образца. Быстро осмотревшись, они рассредоточились по периметру, а снаряженная штурмовой броней группа бойцов окружила Зверолова с Ментатом. «Информация об антиматерии — это правда?» — спросил командир штурмовиков. «Да, это правда. Космотехи сходили в экспедицию и смогли достать капсулу», — нехотя подтвердил Варис. «Отлично. Значит, скоро у нас появится море энергии». Забрало шлем Зарканца, открылось, и я узнал одного из членов Совета, сидевшего по правую руку от командора. «Кирк, для начала вы должны их остановить», — напомнил мастер. Командор с четырьмя усиленными абордажными командами начали спуск в недра дредноута. Благо, ученые помогли нам вскрыть вентиляционную систему. Меня послали вам на помощь. Мастер охоты, говори, что делать или не мешай. Беглецы ушли в ту сторону, Варис указал на противоположный конец галереи. Предположительно двигаются к аппарелям грузовой палубы. Кирк советую не стоять столбом, а попытаться их догнать. «Чем быстрее мы справимся с проблемой, тем будет лучше для всех фракций Совета». Старший штурмовик кивнул и рванул вперед, возглавив своих подчиненных. Конечно, я мог сидеть и дальше в укрытии, пропустив бойцов. И, возможно, мне бы удалось уйти в катакомбы, но зуд в одном месте заставил действовать. Я отлично понимал, что даже пара лишних минут даст необходимую фору ветке и космотехам. Поэтому без раздумий извлекаю энергетический клинок и нажимаю на кнопку подачи энергии. Лезвие разогрелось до бела практически мгновенно. И уже в следующий миг я выкатился из-под станины, воткнув клинок в ногу пробегающего мимо командира штурмовиков. Ветка. Если бы ветку не тащила за собой Мара, то она точно не выдержала и рванула обратно в галерею. Но механические руки женщины крепко держали ее запястье. К тому же бегущий сзади Зар периодически подталкивал девушку в спину. Она могла отправить в галерею магнитный диск, но после активации гравитационной мины позади развернулась аномальная зона, глушащая все ментальные сигналы в пределах сотен метров. Из-за этого она больше не чувствовала Ярослава, и сейчас это угнетало ее больше всего. «Вот дурак! Зачем он это сделал?» Когда Ярик смог сконцентрировать на себе давление трех ментатов и отклонить их воздействие, она удивилась внезапно проявившемуся таланту. Но когда человек пошел в атаку на синих и, взяв под контроль ветку с космотехами, заставил их покинуть галерею, удивление переросло в изумление. Такого раньше никто не мог проделать. И, судя по растерянным выражениям лиц Зара с Марой, Их тоже неслабо проняло. За пять минут они спустились на несколько уровней по лабиринту технических катакомб и попали в коллектор для отвода сточных вод. Только тут ветка, наконец, взяла себя в руки. Схватившись за проходящий вдоль стены кабель, девушка уперлась, заставив их процессию остановиться. Мара попыталась тащить ее дальше, но тут же отпустила. Затем женщина устало привалилась спиной к стене и, тяжело дыша, села на пол. Еще метров триста. Такого марш-броска, и мои искусственные легкие начнут плеваться синтетическими волокнами». Просипела она, и, вытащив ингалятор из-под сумка, принялась жадно глотать целебный аэрозоль. «Ярик, он остался там один», — произнесла ветка и указала на вход в туннель, который прямо сейчас закрывал Зар. «Нам необходимо сейчас же вернуться и помочь ему». «Ага». «Вернуться и похерить все то, что он для нас сделал», — проговорила Мара, приведя весомый аргумент. «Мать права. Если мы вернемся, то вся проделанная работа будет напрасной», — сказал подошедший Зар. «Нам нужно дойти до конца и выполнить миссию». «А как же, Ярик? Мне казалось, что он стал твоим другом!» Едва не выкрикнуло обвинение Ветка, а парень опустил глаза. «Возможно, он и стал моим первым и единственным другом, но это ничего не меняет». «Мы должны закончить то, что начал Ярик. Я уверен, он бы этого хотел и точно был против, если бы вы вернулись и попали в руки звероводам или бойцам командора». «Ветка, я не часто соглашаюсь со своим сыном, но сейчас мой мальчик прав. Нам надо идти», — спокойно произнесла Мара и, встав на ноги, протянула механическую руку. Немного помедлив, Ветка обхватила остальные пальцы и отпустила кабель. Дальше они совершили 10-минутный пробег по коллектору, проходящему вдоль борта космического корабля. Затем был спуск на уровень ниже и небольшое путешествие по внутренностям автоматической насосной станции, что привело их к старым катакомбам, прокопанным еще самыми первыми колонистами. По ним беглецы добрались до давно заброшенной грузовой шахты, когда-то ведущей прямиком на поверхность, но давно перекрытой. Здесь они вошли в секцию запасных переходов и начали спускаться по лестничным пролетам. Через 5-7 минут их путь закончился в рукотворной пещере, укрепленной стеклобетоном и стальной арматурой. Тут их поджидали космотехи, устроившие временный лагерь возле большого куска открытого корпуса дредноута, полностью очищенного от каменистого грунта. Увидев действующего абордажного робота Зарканского образца, ветка невольно замерла. Ведь последнего самостоятельно передвигающегося бота отец показывал ей 15 лет назад. Тогда она только начинала обучаться боевому телекинезу. Правда, когда ее взгляд упал на паукамары, стоявшего над капсулой с антиматерией, девушка сразу забыла о наличии активного робота и переключила свое внимание на сокровище. Ака, срочно пошли несколько бойцов наверх. За нами наверняка идут черные псы командора». — Не беспокойся, лестница, по которой вы спускались, давно заминирована. Как только датчики засекут движение, она сложится, а дальше бот станет намертво и не позволит никому спуститься, — ответил предводитель космотехов и вопросительно указал на лестницу. — А где Ярослав? — Он активировал гравитационную мину и не выбрался, — ответил Зар. — Ясно. Акос вздохнул и посмотрел на ветку. «Девочка, насчет твоего трудного выбора я все понимаю. Не хочу тебя сходу напрягать, но омедлить нам нельзя». Девушка сразу поняла, о чем он. Остальные космотехи повернулись к ней, а девчушка по имени Нейла вообще подошла вплотную и как-то по-взрослому заглянула в глаза. Не собираясь тянуть, ветка решительно вытащила цепочку скрипта ключом и направилась прямиком к корпусу Дредноута. Подойдя вплотную, она потрогала шершавую поверхность и, найдя более или менее ровный участок, прижала пластину. Поначалу ничего не происходило, но буквально через минуту на пластине засветились сменяющие друг друга иероглифы. А еще через пару минут из ключа вырвался луч голографа, начертивший в пространстве интерактивное меню, состоявшее всего из трех пунктов. Выбрав параграф, означающий взаимодействие С механизмом аппарели ветка активизировала процесс разблокировки грузовой палубы, запечатанной более сотни лет назад последним из живых членов экипажа. Полномочий у ключа командира корабля вполне хватило. Поэтому сначала меню окрасилось зеленым, а потом в толще бронекорпуса что-то глухо затарахтело. Отскочив на несколько метров, ветка приготовилась увидеть открытие аппареля. И когда в корпусе с громким щелчком образовался идеально ровный горизонтальный разрез, в сотни метров от них прогремела серия взрывов. Следом из входа в шахту повалили клубы пыли, сопровождающие грохот и обрушение лестничных пролетов. — Всем приготовиться! Фиксирую наверху появление штурмовиков! — громко объявил Акас, и боевой бот двинулся навстречу стремительно разлетающемуся полевому облаку. Тем временем идеально ровный разрез начал расходиться, показывая рифлёную поверхность внутренности грузовой аппарели. Монолитные части раздвигались медленно, но как только прорезь увеличилась на полметра, внутрь проникли несколько мощных лучей, позволивших оценить титаническую толщину бронекорпуса. Более 30 метров спецсплава обеспечивали надежную защиту от любого оружия, находящегося сейчас на Пандоре. Нереальная теплопроводимость и состав свитого в космосе сплава не позволяла прожечь выемку даже самым мощным плазморезом и лазером, способным рассекать двухметровые куски каменной породы. А когда прорезь расширилась на 2 метра, внутрь вступили космотехи, вооруженные плазмобоями. За ними двинулись несущие оборудование члены клана. Немного с запозданием внутрь заскочили Зар, Ветка, Акас, Мара и Нейла. Вслед за ними деловито топал паук, несущий поистине драгоценный контейнер с антиматерией. На середине пути со стороны туннеля послышался звук работающей плазменной турели, установленной на плечах бота. Затем раздалась целая серия взрывов. Едва вступив внутрь грузовой палубы, Акас указал Ветке на ближайшую панель управления. «Закрывай!» Но как же они?» Ветка указала на бойцов, стоявших за спиной боевого бота. «Закрывай! не знают свою задачу! Кто успеет, тот успеет!» И снова пластинка легла на шершавую поверхность спецсплава. Несколько манипуляций запустили обратный процесс закрытия парели. Сомкнулась она быстрее, чем открылась. Поэтому все присутствующие с тревогой наблюдали, как последние бойцы, отступая, заскакивают в прорезь. Ускорившись, все космотехи успели добраться до грузового отсека, и только самого последнего пришлось вытягивать за руки его товарищам. Последнее, что увидела ветка в прорезь, был боевой бот, ведущий заградительный огонь по туннелю и управляющего им космотеха, сидевшего за грудой каменных блоков и ящиков. — У каждого из нас своя долг и своя задача! — пафосно произнес Акас. После того, как створки со щелчком захлопнулись, Девушка активировала еще один пункт в развернутом меню. И как только он окрасился зеленым, под сводами едва освещенной палубы начали загораться панели аварийного освещения. Космотехи начали нервно озираться, осознав, насколько мизерна группа букашек, попавшая внутрь огромного дредноута.